Продолжение земной жизни. Минус. Плотное тело. И ад есть, и рай есть, но они не похожи на картины, что рисует церковь. Камалока для комаруб элементариев для которых ведущим началом становится не человеческая душа, а душа животная. Из-за своего невежества после окончания земной жизни мы похожи на человека, которому сказано «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Развитие общих представлений. Узнаем из сокровенного учения еще кое-что о таком волнующем всех вопросе. Однако не будем забывать о трудностях передачи нам подобных знаний, как ни один человек не в состоянии описать словами, допустим, «вкус хлеба», или аромат розы, чтобы другой ощутил этот вкус и почувствовал аромат цветка, так даже посвященным невозможно земными средствами передать ощущение тонкого существа и невозможно постигнуть мозгом и земным состоянием сознания законы тонкого мира. Люди о сорока посмертных днях наслышаны, но в чем их сокровенная суть, подавляющее большинство до сих пор не имеет представления. В школах изучают анатомию и физиологию физического тела, которое родственно телу животных. Однако о сокровенной анатомии и физиологии человеческих тел учителя ничего не рассказывают, потому что им и самим это неведомо. Изучают в школах многие законы физического мира, но физический мир – лишь часть мира всего, Однако школьники этого не знают, как не знают этого и их учителя. А что, если ученик спросит учителя, что это за мир, куда мы все уходим, когда засыпаем? Почему я там могу летать, а проснувшись не могу? Откуда у меня такое невесомое тело, что им движет в полете? А что если любознательный старшеклассник, знающий, что кроме трехмерного измерения мира, есть также и четырехмерное пространственно-временное измерение, прочтя в Евангелии слова Христа «Вы от мира сего», вдруг спросит учителя «А сколько измерений у мира сего? А сколько их у несего мира?» Не получая правильных представлений о себе и о мире, человек, умирая, переносит из земной сферы мира всего в надземную сферу все свои неправильные земные представления. Но представим на минутку, что было бы, если космонавты, проснувшись на орбите, вдруг забыли, где они находятся, и перенесли бы на орбиту свои земные представления, и начали бы рабочий день так, как на Земле. Вот они проснулись, и первый же энергичный шаг с постели перевернул бы их вверх тормашками и отшвырнул бы куда-нибудь. Но вообще-то и шага как такового нельзя было бы сделать, из-под одеяла пришлось бы выплывать, невозможно было бы и умыться, Привычным способом, а если бы кто-то решил выпить чаю обычным, как на земле, способом, он был бы ошарашен, так как струя из чайника не полилась бы. Чайник пришлось бы делать наподобие огнеустойчивой мягкой груши, а воду выдавливать. И не в обычную чашку. В обычной вода не задержалась бы. Кипяток повис бы в пространстве жилого отсека большой каплей, и пришлось бы к нему присасываться. А если бы космонавты, смущенные всей этой чертовщиной, чтобы прийти в себя, решили бы выйти на минутку на свежий воздух, как это часто делают люди на Земле? Оказалось бы, что это вовсе не просто, надо надевать громоздкий скафандр и дышать через шланг, а не свежим воздухом, а ведь это еще вовсе не астральный мир. Это еще мир физический, но стоило человеку уйти от поверхности Земли в космическое пространство всего на каких-то жалких 300 километров и лишиться только одного из атрибутов земного мира силы тяжести, как тут же, потребовалась принципиальная перестройка сознания. Насколько же серьезнее должна быть перестройка сознания при уходе с земного плана вообще, то есть после того, что называют «смертью». Поэтому основным законом нового образования будет построение с раннего детства именно тонкого сознания. Тогда знания о мирах невидимых и продолжение нашего существования в них будут естественно и спокойно входить в тонкие структуры развивающегося человека – И сознание тонкого тела постепенно и автоматически будет отделяться от сознания плотного тела. И тогда сознание плотного тела останется при теле плотном и не будет пытаться протискиваться туда, куда ему не положено, в тело тонкое, чтобы навязать ему свои желания и представления. Как не переделать младенца, переходящего из материнской утробы в руки по Так не переделать и переходящего в иной мир взрослого человека, не имевшего при жизни даже понятий об иной форме существования или не принимавшего иной формы жизни, кроме земной. На смертном адре уже невозможно изменить сознание. На смертном одре просто не хватит времени, чтобы ассимилировать сокровенное знание о семеричности мира и человека, о том, что человек сам кузнец своего счастья и несчастья, то есть о причинно-следственной связи всего сущего, о продолжении существования после смерти в совершенно иных условиях, о повторном возвращении на Землю, перевоплощении спустя какое-то время и так далее». Учителя сокровенной науки советуют нам, живущим в мире плотной материи, не отбрасывать такую неприятную для нас мысль о смерти, но правильно размышлять при жизни о том, что же это такое на самом деле. Учителя говорят, практически все люди, переступив порог тонкого мира, пока что абсолютно не ориентируются в нем. Причина старая – незнание, видео на санскрите. Будда считал, что преодоление Овидьи является первейшим делом для человека. Смерть ничего не изменяет в природе и характере человека, ведь и голый земной человек – это тот же человек, что и в одежде, у него те же мысли, те же желания и чувства. Но наше существование после окончания земного периода жизни все же будет очень отличаться прежде всего потому, что мы из мира трехмерного перешли в мир четырехмерный, и тело наше будет четырехмерным, и его органы чувств только по своему предназначению будут схожи со своими физическими аналогами, но возможности их будут иными, фантастичными с точки зрения физического человека. Все наши земные представления о смерти, пространстве и времени разбиваются в прах, Как только мы покинем землю и свое физическое тело, и она скажет «Он умер, она умерла», мы будем слышать такие слова, и они нас несказанно удивят. В Гранях Агни-йоги, том 7, параграф 408, говорится «Надземное пребывание после смерти тела будем рассматривать как продолжение земного минус плотное тело, внутренняя жизнь остается, плюс свобода от ограничений физического тела, действует главным образом мысль. Этой азбучной истине испокон веков в закрытых святилищах учила своих избранных учеников-неофитов сокровенная мудрость. Уже приводились строки из письма Елены Рерих, в которых говорится о том, что многие люди – ушедшие с земли и переступившие порог астрального мира, бывают удивлены, что там вовсе нет того рая, который им был обещан религией, где люди, бездельничая, гуляют по аллеям, слушая пение ангелов и райских птичек. Нет и того ада с печами и котлами со смолой, которым так пугали святые отцы Средневековья. Это так, говорит Елена Ивановна, но надо иметь в виду, что это... Впечатление среднего человека, то есть всех, кто не абсолютно хорош, но и не абсолютно плох. На самом же деле и рай, и ад, как бы их ни называли, на разных наречиях существуют, но их создает для себя сам человек, создает, еще живя на земле. Как уже знаем, элементарии вовсе не неодушевленные отбросы. В Камалоке, говорит Блаватская, развоплощенные личности, астральные формы, называемые Камарупами, остаются до тех пор, пока не исчезнут оттуда, после полного уничтожения, последствий ментальных импульсов, породивших эти Эйдолоны, фантомы, привидения, призраки, редактор, человеческих и животных страстей и желаний. Примечание. Ранее говорилось, что кроме термина элементарий к существам, обитающим в Камалоке, можно применять наименование Камарупическое существо или Камарупа, потому что это существо уже живет в теле астральном, то есть в теле Рупа, Кама, Желание. Это психическая тень бывшего земного человека. Если физическое тело не соединено с астральным, его чувствительность та же, что и у кожаного пальто, наброшенного на плечи человека. И желания те же, что и у пальто. Ущипнем пальто? Разве человеку больно? Пальто можно разрезать ножницами или прижечь огнем, при этом никакого ощущения человек не испытает. Теперь представим, что каждая клетка пальто – это сплошная чувствительность, даже сверхчувствительность, а каждая молекула испытывает острейшее желание, которое она изо всех сил старается удовлетворить. Комарупическое существо – это сплошная сверхчувствительность и само желание во всех проявлениях. Конец примечания. При настоящем развитии человечества пребывание в Камалоке, говорят учителя, неизбежно. Но, к сожалению, по причине своего невежества практически все земляне еще не осознали, что задержка в этой области означает задержку собственной и общей человеческой эволюции. Вот еще почему наша планета отстает от общего космического ритма. Примечание. В этом смысле уходящая раса чем-то напоминала участников тех древних многодневных российских деревенских пирушек, когда, объевшись и напившись до да нельзя, люди друг за дружкой выходили во двор, чтобы тут же выбросить вон все, чем они только что заполнили желудок. Для этой цели во дворе специально стояло бревно на которое следовало лечь животом, чтобы легче было выбросить через рот все только что съеденное и выпитое. Это делалось для того, чтобы, облегчившись тут же, снова вернуться к столу и снова пить и есть, а затем повторить процедуру с бревном. Конец примечания. Так как бездуховный остаток у большинства человечества пока намного больше, чем духовный, Потому Камалоко для большинства кажется желанной областью. Они предпочитают оставаться здесь не 40 дней, а многие годы и даже многие десятилетия. Чем больше жизненных сил в очередной астральной оболочке, тем дольше будет существование элементария в данном слое. И разумеется, чем грубее внешняя оболочка, тем грубее будет среда обитания. Переходя из одного пространственного слоя в другой, астральное комарупическое существо будет продолжать делать то же самое, что человек делал на Земле, только теперь все будет совершенно лишено прежнего смысла. Занятие среднего элементария по своей пользе и значимости вполне можно сравнить со следующим опытом. Представим себе, что, стоя в комнате и не сходя с места, мы стараемся выйти из нее, шагая на месте. Можно таким образом прошагать весь день, но так и не сдвинуться с места. Наш страх, связанный со словом «смерть», – это страх ребенка, боящегося войти в темную комнату, прежде чем мама не включит там свет. Ничего не зная о надземном существовании, при приближении смерти большинство из нас – испытывает страшную беспомощность и невыразимое отчаяние, страх, нередко настоящий ужас, но никто не может винить неведающего человека за его предсмертные страхи. Однако, коль час пробил, то каждый понимает, что все попытки остаться на земле будут напрасны, и все же большинство, скорее всего, будут в отчаянии цепляться за жизнь, горевать, страшиться, И Это породит в тонком мире немало трудных проблем. Но если бы, живя на Земле, человек знал, как недопустим переход в тонкий мир в вышеописанном состоянии неведения и страха, такой переход очень печален, потому что, как только границы миров будут преодолены, предсмертное отчаяние, страх и прочие неприятные ощущения не покинут человека, Как только человек, испытывавший ужас на смертном одре, выйдет из своей физической оболочки, он тут же окажется в среде своих предсмертных мыслеобразов. Умирая, он испытывал яростное притяжение к земле, и чувства отчаяния, паники, ужаса и так далее парализовывали его волю. Но конец страхам не придет вместе со смертью. Их придется пережить снова, но только усиленными. Но человеку никто не сказал, что невидимая часть мира сего имеет свойство, словно мегафон, усиливать все земные энергии, в том числе мысли, чувства, желания. Как только несчастный окажется в астральном мире, и его сознание прояснится, он увидит то, что в земном мире видеть – Невозможно. Но кто ему сказал, что все, что рождается в мыслях, тем более в мыслях предсмертных, это не нечто промелькнувшее и исчезнувшее как дым? Разве ему говорили, что мысли – это сущности, имеющие облик в точном соответствии с тем, чем они заряжены, с тем, что они означают?» Как только человек увидит перед собою, как выглядят его предсмертные мысли отчаяния, страха и ужаса, он возопит от ужаса. Еще бы, не только ощущения страха очень неприятны и даже порой ужасны. Куда более ужасны облики мысли, образов страха, они не сравнимы ни с чем. Что человек когда-либо видел на земле? Нужно с детства мысленно приучать себя без сожаления оставлять вне своего сознания все земные вещи и условия, которые встречаются нам на земном пути, окружают нас в повседневности, создаются нами и другими людьми, сопровождают нас в виде традиций, обычаев, условностей, привычек и так далее. Работая на земле в поте лица, желая окружить себя множеством вещей и накопить – в банках или в челках, деньги малые, большие и сверхбольшие, мы должны подумать и о том, что именно и сколько этого земного добра мы сможем взять с собой, когда уйдем с земли. И когда сами придем к заключению, что человек появляется в этом мире абсолютно голым и уходит таким же, нетрудно будет запомнить, что ни в астральный мир, ни в ментальный, тем более, В мир духа человек не может взять ни одной земной вещи, ни сейфа с золотом, ни медной монетки, ни своего завода, ни любимую собаку, ни кусок хлеба, ни бутылку пива. Даже своего земного тела человек взять не может. Это понятно и ребенку, присутствующему при захоронении покойника. Человек уйдет с земного плана, нагруженный вещами неземного происхождения, со всеми мыслями, которые были рождены, когда он жил и работал в физическом теле, со всеми неисжитыми, неудовлетворенными желаниями, страстями, чувствами, впечатлениями, полученными при земной жизни, со всеми воспоминаниями, способностями, привязанностями, привычками – С песнями, которые пел и слышал, литературными героями и героями кино, которых запомнил, любил или не любил, со всей своей любовью и ненавистью, со всем подаренным людям добром или произведенным злом. Все это невидимое богатство или убожество, связанное на земле с сознанием, и есть то истинное, что будет принадлежать человеку в надземных мирах. Так что если самый незаметный в обществе, самый маленький, Человек Сумеет в сознании своем избавиться от массы ненужного земного хлама и накопит хотя бы пару пригоршней духовно-нравственных сокровищ, значит, этому маленькому человеку могут позавидовать самые сильные мира сего, могущественные политики и самые богатые люди, самые яркие кинозвезды и самые знаменитые футболисты, которые, кроме материальных сокровищ и земной славы, не приобрели больше ничего». Совсем не случайно в огне йоги сказано, что самый богатый здесь на земле может оказаться там, в надземном мире, самым жалким нищим. Да и у Христа есть на этот счет не раз вспоминавшаяся нами притча о нищем Лазаре и богаче, которые после смерти как бы поменялись местами. Чего только не отдал бы теперь богач, чтобы оказаться на месте нищего Лазаря. Примечание. В следующей книге мы попытаемся более широко рассмотреть это положение сокровенного учения. Мы даже сделаем попытку дотянуться до вершины того понятия, которое в данной притче символизировано словосочетанием «нищий лазарь». У Христа есть еще одна формула «блаженные нищие духом». В меру наших сил попытаемся связать эти изречения. Конец примечания. Шаг за шагом мы приближаемся к пониманию основополагающей формулы вечной этики Шамбалы, сконцентрированной в словах Христа «отвергнись от себя», приближаемся и пытаемся прояснить себе, что же это такое – себя. Что же это такое – это малое «я», которое, живя на земле, порождает, растит, выкармливает существо по имени элементарий, которое человеческая душа после земной жизни выбрасывает – Так же, как мы, съев банан, выбрасываем в мусор его кожуру. Когда слышим об алхимиков давних веков, почему-то прежде всего их занятия увязываем с поисками способов производить золото из обычных металлов. Так, по крайней мере, писалось в широкодоступной литературе, но такое представление ошибочно. Истинные алхимики средневековья и более древних времен использовали для своих трудов не только химические элементы, но и символический язык. Разумеется, они могли из одного металла сделать другой, в том числе и золото, но на самом деле, даже сумев сделать золото, они продолжали в одиночестве и самоотверженности искать золото знания, и современные химики не могут отрицать, что их наука берет начало именно от знания алхимиков. Но почему же мы не хотим взять предлагаемое нам уже готовое золото сокровенного знания? Почему на рабочем столе не каждого человека нет, но каждого ученого и учителя в конце 20 и начале 21 первого еще не лежали книги великих учителей? Ответ прост. Гаснущее сознание старого мира хваталось за уже обгоревшее, остывшее головешки своего костра и пыталось таким образом прибавить света своему заходящему солнцу. Но сокровенное учение Шамбалы во все века устремляло человеческий ум и сердце только к восходящему солнцу, в будущее. Не зовите их, не мучайте. По своей природе переход в астральный мир должен быть безболезненным. Почему надо вести себя сдержанно при уходе близких? Все ли умершие стремятся обратно? а Об ушедших, или хорошо, или ничего – Только не худое. Продолжение представлений о посмертном существовании. Карма, неизжитая на земле, изживается в тонких мирах, где пребывание человека длится намного дольше, чем на физической земле. Примечание. Но и в физическом мире при новом воплощении новой личности придется нести крест кармы, неизжитой прежней личностью. Таким образом, видим, что все личности одной и той же души связаны круговой порукой. Все негативное, неизжитое, неразвязанное в прошлой жизни обязательно даст о себе знать большими и малыми неприятностями и страданиями. Конец примечания. Но изживание недостатков в мире тонких энергий чрезвычайно мучительно. Потому, говорят великие учителя, лучше карму оставлять. На земле. Именно этому учили Будда и Христос. Будда говорил, что карма изживается совершенствованием всех элементов, входящих в строение нашего естества, скант. А так как главным сложением этих элементов и их совершенствованием является мысль, то именно над очищением мыслей и над их возвышением призывали и призывают нас работать все великие учителя человечества. Именно об облегчении страданий человеческих думал Христос, когда настоятельно направлял мышление людей вверх. И именно зная о законах кармы и перевоплощения, о продолжении существования после смерти в пространственной среде, Христос учил мириться с соперником своим, пока мы живы, и он жив». Великий Учитель учил не проклинать даже врагов, но воспитывать себе по отношению к ним – совершенно противоположное чувство. Теперь мы знаем, почему Христос так учил – ненависть не избавит нас от врагов даже на том свете. После смерти человек убеждается в этом со всей ужасной очевидностью, потому что ненависть, как и любое неизжитое чувство, остается в сознании как отпечаток, и эта энергия, как и любая другая, проявится многократно усиленной, а магнетическая природа мысли примагнитит врага к нам или нас к нему. И не имеет значения, в каком мире он будет в то время находиться. В том же, что и мы, или, быть может, он еще живет в мире земном. Пишущие эти строки, как и вам, не нравится. Слово «смерть» и все, что мы с нею связываем. Нелепо и противно самой жизни и та холодная ритуальная медь, и барабан, которые каждый день звучали во дворах микрорайонов нашего заходящего века, считаясь необходимой музыкальной приправой к гробу. Близкие покойных, будучи не в силах преодолеть эту глупейшую и некорректную традицию, почему-то считали, что имеют право отравлять похоронным завыванием медных труб счастливые часы чьих-то свадеб и дней рождения, и каждый месяц а то и чаще зловеще напоминать старым и больным людям, жившим в соседних домах, о том, что и их скоро вот так понесут». Но слово «смерть», пишущее эти строки, не нравится, прежде всего потому, что в нем скрыта самая большая ложь. Эту ложь необходимо разрушать, чтобы это слово не пугало, но воспринималось так же, как и слово «рождение», потому что смерть в земном мире – это фактически рождение в мире неземном, тонком. К тому же эта торжественная естественная смена бытия, как говорится в сокровенном учении, должна быть по своей природе – безболезненной. Но мы сами виноваты в том, что пока наш переход в тонкий мир сопряжен со страданиями. Уже знаем, что момент смерти чрезвычайно серьезен. Если уходит близкий, то, несмотря на наше горе, все же следует думать не о себе, а об ушедшем. От нас требуется благоразумие и милосердие к умершим. Лучшим проявлением будет не истерика, не крики и плач, А и торжественное молчание, великие посвященные нас, просят не устраивать урагана, когда необходима полная тишина и неподвижность атмосферы, в которой пребывает человек, покидающий или только что покинувший свое физическое тело. Нельзя нарушать вихрями эмоций просмотр уходящим человеком всего, что было в его жизни. Блаватская говорит, что даже если смерть была неожиданной, все равно каждый уходящий ретроспективно видит в наиболее ярких деталях всю свою жизнь, которая мгновенно, точнее во вневременном мире духа, проносится в сознание. Этот момент просмотра дан каждому. Даже если человек при жизни был безумен, перед смертью сознания обязательно к нему возвратиться. И на мгновение его личность, как и у всех людей, станет единой с Его всезнающей высшей душой. И в этот момент каждый человек мог бы воскликнуть с восторгом ⁇ Свет ⁇ Я вижу свет, много света, он живой, он сама мудрость и любовь. Ну а после... После этого практически у всех людей по причине нынешнего несовершенства, по причине неразвитости высших центров сознания теряется. Человек проваливается как бы в забытье. Попросту говоря, он теряет сознание, словно падает в обморок. И разве это не печально? Разве не огорчает то, что мы так и не заметим этого замечательного перехода из мира в мир и не поймем, каким же образом мы, оказались в ином пространственно-временном измерении. Именно это проклятое забытье, проникающее из жизни в жизнь в наше земное сознание, и привило нам такой страх перед замечательным переходом границ миров, торжественным переходом, который мы из-за беспамятства своего назвали таким пугающим и безобразным словом «смерть». Но обморок к счастью не будет долгим. Затем сознание возвратится, и память восстановится. Точнее, земное сознание отключится. Но включится совершенно другой сознающий центр, который позволит человеку, покинувшему физический мир, осознавать себя совсем в другом мире. Включатся все органы чувств тонкого тела, и развоплощенный человек будет видеть и слышать, но не так, как на земле, Он услышит и увидит мысли свои и других людей, он узнает, как звучит свет и пахнет звук, включится астральное осязание и вкус, и для ощущений теперь не будет ни преград, ни расстояний. Но! Но не так-то просто будет поначалу понять, что же это за мир, в котором мы, придя в себя, оказались. Если космонавт так и не приучит себя к мысли, что на космической орбите, где нет силы тяжести, нельзя пить чай обычным способом, он никогда не сможет позавтракать. Но космонавты, зная законы невесомости, легко приучили себя, как нужно пить чай в невесомости. И древние мудрецы нас тоже хотят приучить, как надо вести себя и в мире земном, и в мире надземном. Каждый из нас знает, что рано или поздно все равно придется умереть. Однако почему-то не каждый желает приучаться к мысли, что пить чай в другом мире придется совсем другим, чем на земле способом. Ты больше не стеснен плотью. В этом кармическом теле ты можешь проникать сквозь толщи стен, скал и даже гор. Сверхъестественные силы кармы позволяют тебе в одно мгновение очутиться в избранном месте. Ты можешь менять свою величину, форму и даже число. Примечание. Эти слова из уже знакомой нам Тибетской книги мертвых, отрывки из которой приводились в первые книги, выделены для того, чтобы было над чем размышлять при жизни, чтобы это знание вошло в наше сознание и помогло бы понять, что в ином мире материя имеет совершенно другие свойства, и там действуют совершенно другие, чем на Земле, законы. Конец примечания. Лучшее, что мы можем делать, когда теряем близких – Это не быть эгоистами. Отпускать уходящих нужно в торжественной тишине, с миром, с мысленными посылками любви, с пожеланиями не задерживаться внизу, вблизи земли, а изо всех сил стремиться – подняться повыше. Мы не должны огорчать своих любимых, тем более наносить их тонкому телу тяжкие раны, разумеется, и последующее доброе памятование об ушедших необходимо, ибо это укрепляет с ними добрую сокровенную связь, которая переносится в следующую жизнь и умножит наше счастье. Будем знать, что есть немало людей, которые с первых же мгновений пребывания в тонком мире жаждут оторваться от притяжения земли и как можно поскорее, и желают поскорее удалиться как можно подальше от плотной оболочки мира сего, но часто им очень мешают. Кто? Конечно же, самые дорогие люди, оставшиеся на земле. Их порывы горя, слезы, тоска, мольбы, не покидать их, мучительны для ушедших. Сильная энергия родных любящих сердец магнитно притягивает тонкие тела ушедших к их физической, уже негодной для жизни оболочке. Не в силах оживить ее, развоплощенные души чрезвычайно страдают, и их тонкие тела получают травмы, глубокие раны от безжалостных сабельных ударов тоски и скорби. Мы уже приводили слова Елены Рерих, которая в одном из писем говорит о том, как трудно залечивать раны тонкого тела, нанесенные самыми близкими людьми. Будь мы хотя бы немного просвещеннее в этом вопросе, который касается каждого, Скорее всего, мы вели бы себя по-другому. Нужно запомнить, что говорят великие посвященные. Нельзя своими сильными магнитными притяжениями беспокоить душу после оставления ею плотного мира, ибо она не умеет по своей воле переходить границы миров. Примечание. Это все равно, как если бы наш любимый человек стоял только что рядом, но вдруг на наших глазах земля... У нас под ногами разошлась, и мы не успели опомниться, как между нами стремительно стала образовываться бездонная пропасть. Вот она уже, шириной пять метров, десять, двадцать, сто. А мы в ужасе и отчаянии кричим «Не покидай меня! Пожалуйста, не покидай!» Но наш любимый уже ни при каких условиях не может перепрыгнуть к нам, а мы также не можем перепрыгнуть к нему. Конец примечания. Если вдруг кому-то придет в голову еще более губительная мысль обратиться к медиуму, который может выходить в астрал, чтобы связаться с недавно ушедшей душой и позвать ее обратно в сферу притяжения Земли, то более невежественного и жестокого отношения с любимыми трудно придумать. Ведь притянутая в низшие сферы душа теперь вынуждена будет в них оставаться на неопределенно долгий срок. Быть может, она будет продолжать пребывать в этой полуфизической сфере, даже когда тот, кто ее призывал, уже сам умрет. Несчастная, развоплощенная душа сможет вырваться из сферы притяжения физического плана или низшего астрального только в том случае, если ей посчастливится встретить спасителя, более высокого духа, который подаст ей руку помощи и вытащит из мучительной бездны или же если душе самой удастся накопить силы, чтобы наконец-то оторваться от земли. Но как в этом случае задерживается эволюция? Уже было сказано, что люди с высшими устремлениями, сознание которых допускало или твердо знало, что жизнь после жизни на земле – продолжается, и она может быть очень увлекательной, сразу же после перехода границ миров ведут себя в тонком мире совсем по-другому, чем ярые отрицатели или же люди нормальные, но не ведавшие при жизни о невидимых сферах мира сего. Для духа, который уже много раз был занят пространственным творчеством в надземном мире, Каждый его переход – это радость, желанное освобождение от оков плотного мира. Такие люди вовсе не хотят обратно на Землю. Люди с подвижным сознанием хотели бы с первых же часов пребывания в ином мире побыстрее приспособиться к условиям нового существования, поскорее оторваться от земного притяжения, от всех земных условий, даже от семейных привязанностей. Не надо обижаться, но это именно так, что вовсе не означает, что наши любимые ушедшие хотят отделаться от нас навсегда и забыть, как они в нашей памяти, в нашем сердце, в нашем сознании, так и мы в их памяти, в сердце, в сознании, а значит, мы рядом с ушедшими, ведь они теперь продолжают существование в своем внутреннем мире, в мире своего сознания». По сердечной связи из меры незримого идет к нам их любовь, а наша любовь идет к ним. Просто мы живем и трудимся в одном мире, они живут и трудятся уже совсем в других условиях, и их представление о семейных узах теперь уже не столь узки, как у нас. Не близость по кровному родству, но духовная близость делает многих ранее совершенно незнакомых людей близкими и по-настоящему родными. Но ревность здесь будет неуместна, потому что таким образом расширяется круг общечеловеческого братства. Будь мы просвещеннее, то наоборот, отпустили бы своих дорогих ушедших и помогли им быстрее приспособиться к новым условиям пространственной жизни. Человек, рождаясь и умирая, и снова рождаясь, переходит из мира в мир много раз, поэтому всегда провожая своих любимых в иной мир или уходя, сами будем помнить. Это временное расставание. Смерть – временная разлука. Разве, живя на земле, мы так уж редко расстаемся со своими любимыми на какое-то время? Без расставаний не бывает и встреч. Сокровенное учение говорит, любящие сердца вообще не расстаются, связующая сердечная нить не прерывается. Миры не разрывают свои связи и постоянно взаимодействуют. К сожалению, мы почти не запоминаем этих встреч. Это потому, что мозг – физическая материя, и он лишь иногда может запечатлеть молниеносность взлетов высокого состояния сознания личности. И чем выше мы возносимся в духе, тем непосильнее для мозга и земного сознания впечатление от встреч в надземном мире. Мы никогда не потеряем тех, кого самозабвенно любили при жизни. Каждый, кто живет в нашем сердце, встретится нам и в мире ином. Встретится и тогда, когда мы вновь вернемся на землю, в новом воплощении. Немного больше об этом узнаем, когда дойдем до книги 7 о перевоплощении. В низших и даже средних слоях астрального мира у элементария нет никакой возможности удовлетворять свои желания. Но в мире ментальном развоплощенный человек может не только полностью удовлетворять все свои замечательные устремления и мечты, но ему предоставится здесь возможности, несказанно превышающие его земное воображение. Все мечты и даже волшебные сказки детства в мире мысли могут становиться восхитительной реальностью. Многие здешние обитатели, будь их воля, никогда бы не возвратились на Землю. Но, зная о законах перевоплощения, они спешат узнать как можно больше о свойствах тонкой материи, о свойствах мысли, о природе психической энергии. Они желают создать в этом мире как можно больше полезных и прекрасных мыслетворений, зная, что со временем те могут материализоваться, воплотиться на Земле и улучшить жизнь людей, украсить ее. Такое устремление вполне может перейти в будущее воплощение человека, и он сам примется за реализацию своих ментальных проектов, которые родились у него в посмертном существовании. К сожалению, ментальные сферы, говорят учителя, особенно высшие, пока, в отличие от астральных, населены Не густо. Скорее, они пока даже полупустынны. Причина этому уже была названа. Мышление большинства человечества и воображение, а это творческая сила мысли, развиты пока очень слабо. Поэтому основная масса людей, ушедших с Земли, с удовольствием продолжает совершенно никчемное существование в Камалоке, и лишь часть, постепенно покидая нижние и средние слои астрального мира, обосновывается в высших пограничных астральных областях, переходящих в ментальные области. Как приветствуется доброе памятование об ушедших, потому что это укрепляет с ними благую сокровенную связь, которая переносится в следующую жизнь. Так недопустимо зло памятование, зло осуждение, насмешка и тому подобное – Такое отношение к ушедшим также укрепляет с ними связь, но она вовсе не принесет благих последствий. Великий учитель говорит: Не осуждайте ушедших, ибо что скажете им при встрече. Кто знает, может быть, вам придется снова встретиться и жить рядом? Приготовьте себе радость. Надземная часть первая, параграф 186. Всем известно мудрое древнее наставление, бытующее у всех народов, о мертвых или хорошее, или ничего. Почему так заповедано? древняя мудрость? Прежде всего потому говорится в сокровенном учении, что люди, лишившись физического тела и перейдя в тонкий мир, становятся чрезвычайно чувствительны, ведь у них уже нет защитного физического панциря – Да разве не безнравственно тешить себя, выпуская в ушедших залпы ядовитых насмешек или злопыхательские стрелы? Ведь ушедшие уже не могут защитить себя, не могут даже в тех случаях, когда их обвиняют в том, о чем сложившееся представление людей далеко не всегда было правильным, а то и вовсе неверным. Невежество во все времена осложняло жизнь людей и в мире земном, и в мире надземном. Но в отношении умерших, прежде всего, государственных деятелей, трудно в истории найти страну подобную, постсоветской России, в которой, особенно в первое десятилетие так называемой Ельцинской демократии, очернялось и осквернялось все и вся, что было во вчерашнем дне. Примечание. И это в то время, когда в сегодняшнем творились чудовищные вещи, Горстка циничных и алчных людей, захвативших власть в России в 1991 году на глазах у растерянного народа и всего мира в течение нескольких малых лет нагло и грубо разворовывали и разрушали изнутри еще вчера могучую державу, погрузив в одночасье подавляющее большинство россиян в нищету, полное бесправие и ужас. Небывалая преступность, начиная сверху, Стала походить на ужасную психическую эпидемию, охватывая все слои общества. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Надземная, часть 1, параграф 187. Урусвати знает почему не следует говорить дурно о перешедших в тонкий мир. Мыслитель часто предупреждал людей об этом. Ни в Риме, ни в Греции создалась эта истина, гораздо древнее, люди уже понимали соотношение между мирами. По многим причинам тонкий мир требует весьма бережного отношения в нем, все живы мыслью, и потому земная мысль может чрезвычайно тревожить тонкие существа, и они, в свою очередь, могут отвечать недобрыми мыслями. И особенно в низших и срединных слоях существует мстительность, вызывать ее не следует. С другой стороны, можно вредить совершенствованию таких существ. Они, может быть, уже изживают свою неправедность и немилосердно будет посылать вслед собачий лай. С третьей стороны, могут ли люди судить о побуждении многих действий? Неправыми суждениями люди лишь отяжеляют свою карму. С четвертой стороны, люди судят о том, чего не знают, и тем лишают себя радости. Конец текста в рамке. Пошлые анекдоты о погибших героях Гражданской и Отечественной войны со скоростью Телеграм расходились от Калининграда до Владивостока. Журналисты центральных российских газет считали за великую удачу. Если им удавалось раздобыть Правый или неправый компромат на давно уже умерших советских государственных деятелей. Тележурналисты не давали телезрителям передохнуть от ворохов различных разоблачительных материалов, которые вытаскивали из чуланов лицемерные историки, только вчера прославлявшие тех, кого сегодня они с удовольствием очерняли. Пародисты эстрады не оставляли в покое ни одного умершего руководителя государства, особенно доставалось одному из них, потому что он имел дефект речи. И, невзирая на то, что этот дефект был следствием ранения на войне, пародисты все же сделали его объектом своих циничных пародий. Даже на 30-м году после смерти человека они не оставляли его в покое, копируя речь покойного в издевательских глупейших монологах, вызывавших неизменный хохот зрителей в концертных залах. Но, пожалуй, больше всего досталось основателю советского государства, Даже спустя 80 лет после его тяжелой кончины, за десятилетия безнравственного разгула, называвшегося «свободой слова и творчества», кощунники не оставили в жизни великого человека, взорвавшего сознание мира, ни одной страницы, которая не была бы оплевана и не облита словесными нечистотами. Над ним издевались – Политические карикатуристы измывались распираемой радостью мщения, никчемные пародисты-кукловоды, даже рекламодатели включали его в свои сюжеты, набирали популярности те, кто имел внешнюю схожесть с бывшим вождем Октябрьской революции. В самом центре Москвы, на знаменитой правительственной старой площади, можно было видеть, как некий уже немолодой человек, внешностью слегка похожий на вождя и научившийся слегка картавить, как вождь, напялив на голову. Кепку, как у вождя, и прицепивший на лацкан пиджака красный бант, как у вождя на коммунистическом субботнике, неплохо подрабатывал, выбалтывая, как попугай, фразы из речей вождя и фотографировался со всеми желающими быть лично знакомыми с вождем. Этот уличный шут про щелыга взимал с россиян по 100 рублей за один снимок, а с иностранцев... По 200 рублей. Это был житель Приволжского городка. Довольный своим успехом, давая интервью главному телеканалу России без тени смущения, он говорил миллионам своих сограждан. «Друзья мне сказали, раз ты похож на вождя, так езжай в столицу, побаламутить людей. Хорошо подзаработаешь». Но самое циничное и бесстыдное в этом уличном шоу было то, что этим шутом-кощенником оказался учитель. О таких сказано в живой этике «берегите от них детей». Но в ту пору беречь детей России было некому. Доставалось вождю и на поп-эстраде некий российский эстрадный певец, мычащий и хрипящий, иногда дававший концерт даже в состоянии «белой горячки», Позволял себе дергаться в конвульсиях, напялив на свой изможденный наркотиками и алкоголем голый торс огромную голову вождя, слепленную из папье-маше. Но для того, чтобы понять, что такое уходящая раса на своем закате и до какой степени безумства она может дойти в стадии разлагающегося духа, приведем еще пример, также связанный с вождем революции. В одной из российских газет 90-х годов был опубликован снимок вождя, лежащего в во гробе. Снимок привлекал сразу, потому что был очень странным. Голова вождя и часть туловища была сфотографирована на фоне веселых разодетых дам высшего общества с бокалами в руках и господ в смокингах. Подтекстовка ошарашивала, а оказывается, снимок не был глупым и издевательским фотомонтажом. То был снимок с вечеринки олигархов, которые заказали кондитерам на десерт. Торт в виде головы мертвого вождя и гроба. Газета была счастлива поместить подобную эксклюзивную клубничку, так как по свидетельствам невиданного кощунства и каннибальства олигархов не было ни слова. Осуждение. Христос говорил, не судите, тогда и вас не будут осуждать. Великие учителя говорят, что осуждая покойных, люди не только причиняют им сильную боль, они осложняют свою жизнь. Если же, допустим, мы кого-то не принимали за своего друга, так это вовсе не означает, что умерший человек был плох. Быть может, и наша есть вина в том, что не получилось взаимопонимание и дружбы или, быть может, мы впервые встретились с этой личностью на жизненном пути. Такие встречи обычно связаны с идиосинкразиями, и отталкивание поначалу неизбежно, так как ауры еще совершенно не согласованы. Если же кто-то был нашим врагом, то и его осуждать, злопыхательствовать после ухода с земного плана нельзя. Дело в том... Что своими недобрыми словами и мыслями Мы приковываем своего врага к себе И сами примагничиваемся к нему А это означает Обязательно встретимся с ним и на том свете И в будущей жизни И можно не сомневаться Что в будущей жизни наш враг старицей Воздаст нам и нашим близким болью За ту боль, которую мы ему причинили Когда он уже был не в силах ответить ударом на удар. И хотя память новой личности не сохранит памяти прежнего, тонкого тела, для мщения враг обязательно подыщет в новой жизни подходящую причину. Но и даже не дожидаясь следующей встречи на земле, сильный враг, перешедший в мир иной и примагнищиваемый к земной сфере нашей ненавистью и злобой, также может быть очень опасен. Сокровенное учение говорит – элементарии могут мстить живым людям примечание в самом начале второй книги уже упоминалось что в индокитае иногда желая отомстить врагу за свои мучения или надругательство над близкими или их смерть мститель может пойти даже на совершенно дикое преступление он может лишить себя жизни на востоке знают что будучи в астральном теле легче подобраться к врагу, и где бы тот ни находился, никакой телохранитель не сможет спасти его от мести такого элементария. Но мстить может не только элементарий самоубийца. Любой, которого то и дело бомбардирует ненавистью и злобой, он может овладеть сознанием непосредственного виновника его страданий или же сознанием члена его семьи, и тогда может сделать со своим мучителем все что угодно». Конец примечания. Знайте, знайте, знайте. Знайте как можно больше о том, что ожидает вас после освобождения от тела. И старайтесь стать лучше и чище, ибо только знание без улучшения и очищения духу свободу не дает. Примечание. Грани огни йоги. Том 9, параграф 23.